Глава четырнадцатая Влад Разумовский «Все, теперь отдых», — сказал Влад, почти насильно заставляя Ксению опуститься на плед. «Нагрузку надо увеличивать постепенно». Сегодня, как и планировали, они снова пришли на луг. Влад заранее присмотрел место, откуда их не будет видно из окон дома, и где Ксения сможет спокойно потренироваться ходить. Успехи были у нее значительные. Но Влад специально сдерживал радость, не выдавая ее в полной мере, чтобы Ксюша, вдохновившись, не торопила события. «Не болят?» Он положил ее ноги себе на колени и принялся их мягко массировать. «Немного». Ксения улыбалась, а глаза ее счастливо блестели. Она разложила рядом цветы, которые в этот раз собрала сама, и принялась плести венок. Ветер трепал ее распущенные волосы, те то и дело закрывали лицо, а ксения упрямо пыталась заложить непослушные пряди за ухо иногда она смешно морщила нос который уже успел слегка покрыться загаром и прикусывала губу влад поймал себя на мысли что любуется ей и не только сейчас постоянно каждую минуту когда они вместе а когда они не вместе он думает о ней тоже почти постоянно неужели влюбился этот вопрос адресованный себе немного пугал ибо за ответом да Вставало слишком много другого, не менее важного, и в первую очередь ответственность за свои слова, поступки, будущее, за саму Ксению. Конечно же, у Влада были отношения, какие-то легкие, без обязательств, какие-то более серьезные, с перспективой. С одной девушкой он пытался жить и даже подумывал о женитьбе, но не срослось. И расставание прошло неожиданно безболезненно. Но в случае с Ксенией он был уверен, Не пройдет и ни первый, ни второй вариант. Можно ли сказать, что она для него особенная? Сейчас бы Влад сказал, что да. Впрочем, как и обстоятельства их знакомства, встречи. Расслабляющую тишину Луга нарушил звук входящего сообщения. Влад знал, что это от Андрея, но читать не стал. Позже. «Опять отец пишет?» — спросила Ксения. Влад кивнул, показывая экран телефона. «Вы с ним так близки?» улыбнулась она с легкой грустью. «Скучаешь по своему отцу?» Понимающе посмотрел на нее Влад. «Временами очень», — вздохнула она. «Мы с ним тоже были близки, особенно до момента, когда у него появилась Инга. Она мне сразу не понравилась. И когда я сказала ему об этом, мы впервые поругались. Но кто я такая, чтобы диктовать ему, на ком жениться? Да и не маленькая уже была, чтобы капризничать. Смирилась». «Ты считаешь, что Инга причастна к его смерти?» — спросил Влад издалека. «Косвенно? Точно, да». Ксения перестала сплетать цветы. «В последние месяцы они стали много ругаться. Я видела, что папа из-за этого очень расстроен, и мне казалось, что он осознал, насколько ошибался в Инге, просто боялся в этом признаться. Но все же последней точкой стала ссора с его другом дядей Лешей». Влад при упоминании имени отца напрягся. «У них начались проблемы в общем бизнесе». Дядя Лёша пришёл выяснить отношения. Они кричали друг на друга, обвиняли в чём-то. Слышно было плохо. А потом дядя Лёша уехал, а папа... Папа застрелился из своего любимого охотничьего ружья, так что его друг тоже сыграл не последнюю роль в смерти папы. На глаза Ксении набежали слёзы. Несколько пролилось на щёку, и она поспешно смахнула их ладонью. Влад в первую минуту замешкал. Он не ожидал, что Ксения считает и его отца виноватым в смерти своего, пусть и не прямо. Влад уже подумывал в скором времени признаться, кто он есть на самом деле, но теперь... «А ведь это я нашла папу и когда он...» Сдавленно прошептала между тем Ксения, и новый ручеек слез покатил по ее щеке. Влад, наконец, спохватился и притянул ее к себе. «Ну все, все...» Не надо вспоминать об этом, не надо бередить сердце снова. Он поцеловал ее в макушку. Нужно смотреть вперед, в будущее. Когда я полностью выздоровею, съезжу к папе на кладбище. Ксения положила голову ему на плечо. Я ведь с похорон там не была, но только хочу прийти туда сама. Не хочу, чтобы он расстраивался, видя меня больной. Съездишь, обязательно съездишь. Влад пропустил ее волосы сквозь пальцы. А ты проводишь меня туда? ксения заглянула ему в глаза конечно провожу влад остановил губами одинокую слезинку застывшую на ее скуле затем проложил дорожку их поцелуев до ее рта а затем накрыл ее губы своими я выплакалась поделилась с владом своей болью и мне стало легче а его поцелуй вовсе вернул мне улыбку и чувство эйфории я легла на плед задрала голову и стала смотреть на плывущие облака раз «Два? Три? Ты тоже считаешь облака?» Влад вытянулся рядом. «Да, когда я была маленькая, мы с папой любили так делать. На этот раз воспоминания не ранили, лишь дарили светлую грусть. На лице Влада на миг проскользнуло нечто похожее на недоверие. Потом он объяснил. «Мы с папой тоже так любили делать. В моем детстве». «Надо же, какое совпадение!» Я засмеялась. «А наши папы случайно не были знакомы?» Влад не ответил. Вместо этого протянул мне сорванную ромашку. «Гадай». «На кого?» Я улыбалась. «На того, кого гадала в прошлый раз». Влад выразительно посмотрел на меня. «А ты не будешь ревновать?» Я чуть прищурилась. «Буду», — легко согласился он. «Если, конечно, это не я». «А если... ты?» Мой голос чуть дрогнул. «Выполню то, что выпадет», — Влад смотрел на меня с хитринкой. «Даже что-нибудь плохое?» — Деланна ужаснулась я. «Плюнешь — к черту пошлешь. Плохое не выпадет. Тогда ты тоже гадай». Ромашки росли совсем рядом, и мне даже не пришлось подниматься, чтобы сорвать одну. «На тебя?» — он коварно усмехнулся. «Можешь не на меня?» — я надула губы. «Нет уж, на тебя». заявил Влад весело, и первый принялся отрывать лепестки. «Любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет». Я не стала от него отставать. «Любит, не любит, поцелует». Влад, конечно же, справился первым и показал мне ромашку с единственным лепестком. «Своей назовет». Я тоже оторвала последний лепесток. Почему-то выпавшее предсказание заставило меня смутиться, в отличие от Влада. «Я жду», — сказал он с усмешкой, — «поцелуя». «А ты свое будешь выполнять?» — поинтересовалась я нарочито веселым тоном. «Назвать тебя своей?» Влад повернулся ко мне и стал рассматривать мое лицо. «Ты у меня спрашиваешь?» Я, напротив, не глядела на него. «Сам решай». «Я бы этого хотел», — ответил он. «А ты хотела бы...» «Быть твоей?» И почему так тяжело дается одно такое простое слово? Всего две буквы. Да, ты моя. Теперь точно моя. И от его улыбки у меня выросли крылья. Но он снова откинулся на спину и заявил. А я жду своего поцелуя. У нас договор. Ну, договор так договор. Я приподнялась и наклонилась над Владом. Он же с усмешкой прикрыл глаза. В ожидании. Целовать первое было для меня ново. До сих пор инициатором выступал Влад, я же только принимала его поцелуи и ласки, а тут сама. Было страшно и возбуждающе одновременно прикасаться губами к его губам, сплетать языки, чувствовать его отклик, вести его за собой, не давать перехватить инициативу. Но последняя не продлилась долго, всего одна уступка, и я уже сама лежу на спине и упиваюсь ролью ведомой, что нравится мне ничуть и не меньше. На обед мы припозднились, за что получили отворчунья ворчунья Левтины. Правда, сегодня ее упреки были более ласковыми, а сама она быстро остыла. И даже Владу не особо досталось от нее. Тем не менее, он ушел, оставив нас с Левтиной одних, объяснив, что надо позвонить отцу. Инга сегодня заявила, стала делиться последними новостями о Левтина, что на следующей неделе летит отдыхать на какие-то там острова. Сейшелы? Кипр? Зачем-то уточнила я. На самом деле мне было плевать, куда мачеха улетает. Главное, подальше от меня и аккуратно мое моё день рождения. Это просто потрясающая новость. — Нет, на Канарские, кажется, — отозвалась Алифтина. — Видимо, со своим хахалем в погонах. — Лучше бы на Бермудские, — хмыкнула я, — поближе к треугольнику. Алифтина же вдруг как-то сдавленно охнула, схватилась за сердце и прошептала. — Батюшки! «Ты же говоришь, деточка!» «Ох ты ж! Батюшки!» Спалилась. И сама даже сразу не заметила. Хорошо, что это Алевтина, а не кто-то из моего почтенного семейства. Что ж, рано или поздно пришлось бы открываться. «Ну да, немного!» Я улыбнулась. Буквально вчера вернулся голос. Но я пока боялась рассказывать, чтобы не сглазить. Собиралась это сделать чуть позже. И Влада попросила не говорить никому пока. «Счастье-то какое!» На глазах Алевтины даже слезы выступили. А я ж боялась надеяться. Только давай пока оставим это в секрете, — попросила я. Пусть Инга и Маринка пока не знают. А может, наоборот? Пусть языки свои злые поприкусят, да ручки загребущие попрячут. Они-то, видно, надеются. Вот поэтому и хочу пока повременить. Я накрыла руку Алевтины своей. Сделаю им этот сюрприз попозже, когда буду полностью готова. И Влад считает так же. «Влад!» — фыркнула алевтина «Больно надо его мнение знать». «И все же для меня оно важно», — с нажимом ответила я. «Ты ж только не смотри в его сторону», — покачала головой домработница. «И сердце побереги свое. Не пара он тебе». «Это почему же?» «Мне стало обидно. За Влада. «Потому что он старше меня? Или потому что из провинции?» «Да это не главное, хотя мне такое тоже не нравится». Алевтина поджала губы. «А что главное?» — с вызовом уточнила я. «Главное то, что не ответит он на твои чувства. Никогда!» Последняя Алевтина произнесла с непонятной интонацией. «Почему?» — я растерялась. «Да потому, что он себе подобных любит!» — она перешла на шепот. «Из этих он, понимаешь? Голубая луна. Ну, как они себя культурно величают. Пе... геи, вот!» В первую секунду я опешила и чуть снова не потеряла дар речи. Потом вспомнила наши поцелуи сегодня, вчера в бассейне. С чего ты это взяла? Я едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться в голос. Уже весь дом знает. Он сам Инги об этом сказал. На этот раз я задачилась. Инги сказал, а вот теперь все же будет любопытно послушать его версию.